Глава 15. На этот раз она не собиралась проезжать через село, однако, перебирая в памяти разговор с Гергиновым, сама не заметила, как свернула на дорогу, ведущую в Малиново. Проезжая мимо карьеры, она бросила взгляд вниз, но никого там не заметила. Перед корчмой стоял форт темно-синего цвета, и рядом с ним Ванда увидела инспектора Стоева — который разговаривал с молодым мужчиной. Ванда видела его среди других членов оперативно разыскной группы, когда был найден труп воинова. Стоев издали махнул ей рукой, словно они ее ждали. — Ты что тут делаешь, Беловская? Ведь ты же собиралась приехать позднее. — Вот решила проверить. Может быть, мой знакомый решил открыть магазин, — ответила Ванда, — подумав, что по сути она именно из-за этого и приехала. «Стоян Никола Фратков, Его здесь нет. Ты лучше дома его поищи, если только он не свалил куда-то». «Как ты свалил? Почему?» «Откуда мне знать? От бывшего уголовника всего можно ожидать. Кто знает, во что он снова влез?» «Вижу, ты хорошо подготовился. Что-нибудь еще?» Тебе этого мало? Ха -ха, ладно, слушай. Радкову 63 года. Шесть из них он провел в тюрьме за махинации с НДС в особо крупных размерах и за подложные документы. Четыре года назад вышел на свободу и с тех пор держит в Малиново, Корчму и магазин. До этого работал бухгалтером. Мне не совсем ясно, что их связывает с мэром. Должно быть, они дружат. А возможно, у них какие-то общие делишки. После отсидки Радков ни в чем незаконном, не замечен, выглядит чистым. У него есть семья. Он разведен. Двое взрослых детей, которые не хотят даже слышать о нем. Трое внук, в которых Радков, по словам его бывшей жены, никогда не видел и не увидит. Адрес его знаешь? Перник, квартал Восток, дом 272А. Хочешь поехать со мной? Ну, если нужно. Стоев отдал ключи от Форда молодому коллеге и направился с ванной к ее машине. Есть тут одна, Радка Йорданова, снова заговорил Стоев, когда село осталось у них за спиной. Мой коллега Мирослав поговорит с ней. То аудио, которое ты вчера видела, вроде бы принадлежит ее внуку. Я, кажется, знаю, о ком ты говоришь. Позавчера я на нее наткнулась, она мне показалась довольно приятной. Во всяком случае, дом у нее в хорошем состоянии, гораздо лучшим, чем другие дома. Ее внук считается бизнесменом, владеет сетью пунктов по приему металлолома. «Да ты что!» На деньги, вырученные от бизнеса, смог построить небольшой отельчик на море, в Несебре. Есть у него едва заведения в Пернике. Вот себе и металлолом. Держу пари, что цыгане, которые обнаружили труп, собирались красть провода, которые потом снесли бы в один из его пунктов. Думаешь, они с ним связаны? Убежден. Перед нужным им домом в квартале Восток царило оживление. Несколько пожилых женщин сидели на скамейке у подъезда и с таинственным видом вели беседу. Мать покрикивала на детей, игравших на импровизированной детской площадке. Один ребенок упал и разревелся. Мать аккуратно погасила сигарету, которую курила до этого, прибрала окурок обратно в пачку, подошла к ребенку, поднялась с земли и залепила ему пощечину. От неожиданности ребенок оторопел и даже перестал реветь. Но от страха разревелся другой. Машина с софийскими номерами и мигалкой, хотя и убранная за стеклом, привлекла внимание старух, и когда Ванда и Стоев подошли к подъезду, они смолкли и принялись внимательно разглядывать гостей. Ванда сначала хотела спросить их, в этом ли подъезде живет Стоян Радков, но в последнюю минуту передумала, вряд ли тому будет приятно внимание соседей. Вместо этого Стоев быстро окинул взглядом надписи на звонках и сразу обнаружил нужную им фамилию. Стоян им открыл сразу. Было видно, что ему не особенно приятно посещение полицейских, но он не собирался скрываться. Возможно, их приход породил у него неприятные воспоминания. Хотя Ванда видела его во второй раз, она как-то не могла представить его в хорошем настроении, а тем более улыбающимся. Стоян пригласил их в гостиную, где царила спартанская обстановка. Единственной ценной вещью был телевизор, и это сразу бросалось в глаза. Дверь на балкон была открыта, и оттуда долетал шум играющей детворы. Стоян закрыл дверь и молча указал на диван, приглашая садиться. Сам он устроился на единственном стуле напротив дивана. «Вы уже два дня не появлялись в селе», — сказал Ванда. — Люди беспокоятся? — Пусть беспокоятся. Я болен. — Что с вами? — Сердце прихватило. Ничего, пройдет. — Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, — включился в разговор Стоев. — Речь пойдет о Малиново. — Позавчера в разговоре с инспектором Беловской в связи с убийством Войнова вы на что-то намекнули. Не могли бы сейчас рассказать нам поподробнее? «Я не помню такого», — резко ответил Стоян. «Хорошо, я вам напомню», — сказал Ванда. «Когда в Корчме мы говорили о том, кто бы мог это сделать, селяне утверждали, что цыгане. И только вы сказали, что это мог быть кто-то другой. Я не утверждаю, что именно так вы сказали, но смысл был такой». «Я ничего такого не помню», — повторил Стоян. Вы знакомы с бизнесменом Николаем Йордановым? Он приходится внуком Радки Йордановой из Малинова? Спросил Стоев. Может, он и заходил в корчму, но с точностью не могу утверждать. Я могу его узнать только по машине. Даже не помню, как он выглядит. А он один приезжает? Нет ли с ним охраны или каких-нибудь женщин? Какая охрана? Засмеялся Стоян. Он мелкая рыбешка, ему охрана не полагается. Значит, он все-таки вам знаком, заметила Ванда. Так люди говорят, я действительно не знаком с ним лично. Позавчера вы были более разговорчивым, бронила Ванда. Я не разговорчивым был, а любезным. Как вы знаете, я сидел, поэтому стараюсь с ментами быть любезным. «Ну-ка, скажи мне, Стоян, кого ты боишься, нас или кого-то другого?» Инспектор Стоев вдруг перешел в наступление, и Ванда решила последовать его примеру. Ей все еще казалось, что они сумеют разговорить, Малиновского трактирщика. «Никого не боюсь. В таком случае почему ты не поедешь сейчас в село? Неужели тебе все равно, что ты терпишь убытки? А твой бизнес?» «Да какой там бизнес?» И так все в долг даю. Тогда говори правду. А то возьму и арестую тебя на трое суток, может быть, на больше. Не имеете права без санкции прокурора. А я скажу прокурору, что ты мешаешь следствию. К тому же, когда он узнает, что ты сидел, то он наверняка не станет раздумывать. Стоян побледнел. Ванда не могла поверить, что он купился на столь дешевый трюк, а с другой стороны, что его ничего не стоило выполнить свою угрозу, особенно если он лично знаком с прокурором, что было вполне вероятно. Вы не сделаете этого. Еще как сделаю. К тому же у меня есть свидетель. Стоев указал на Ванду. Так что двое против одного, причем двое инспекторов полиции против одного уголовника, пусть даже и отсидевшего. Но так как? «Ладно», — неохотно сдался Стоян. «Я расскажу вам, что знаю, но вы делаете ошибку. Йорданов и вправду мелкая рыба. Он даже работает не на себя, а на кого-то другого, но, клянусь, не знаю на кого». Ему поставили задачу разрушить село, причем как можно скорее, потому что хотят что-то делать в районе карьера. Какой-то грандиозный проект, площадку для гольфа или спа-центр, не знаю. «Какой гольф на этих холмах? О чем ты говоришь, Стоян?» — удивилась Ванда. «Во всяком случае, что-то очень большое. Поэтому этот так называемый бизнесмен, внук баба настраивает сельчан против цыган, а с другой стороны дает цыганам деньги, чтобы они издевались над стариками. Они и без денег это делают, а с деньгами так совсем распоясались. А ему только это и нужно». Проект появился, когда цыган поселили в Малиново. Для бизнесменов это было как гром среди ясного неба. Но вскоре они поняли, что могут использовать цыган, чтобы побыстрее избавиться от местных, а потом расправиться и с цыганами. Ведь никто не знает, сколько всего цыган, есть ли они или их вообще нет. А старикам надо немного, поиздеваются над ними, они и готовы. Их и без того почти не осталось, особенно с тех пор, как появился новый мэр. «А тебе от этого какая выгода?» — спросил Стоев. «Может, этот Николай Йорданов тебе тоже платит?» «Ну да, как же, платит он мне», — Стоян презрительно пожал плечами. «Он обещал устроить меня на работу, когда осуществится проект. Своего рода компенсирует мне потерю корчмы и магазина, которые придется закрыть. «И кем ты собираешься у него работать?» «По специальности», — пояснил Стоян. «Я ведь работал бухгалтером». «А он знает, что как раз по специальности ты и сидел?» «Знает. Также знает и то, что я все выплатил. Баланс у меня сходится». «Ну, значит, ты хороший бухгалтер, раз у тебя сходится баланс», — подначил его «Стоев». А убийство вмешалась в разговор Ванда. Ты на Николая мне тогда намекнул. А нет-нет, с чего вы взяли? Стоян бросил на нее быстрый взгляд, и она поняла, что больше он им ничего не скажет. Просто человек боялся. Кого или чего, об этом было известно только ему. Я действительно не помню, что я тогда говорил, но даже если что-то и сказал, то это просто так для разговора. Ванде показалось, что Стоев хочет еще о чем-то спросить, и она умолкла, чтобы дать ему эту возможность. Однако Стоев молчал. В воздухе повисла тягостная пауза, которую никто из собравшихся не осмелился прервать. Наконец Стоян поднялся со стула, подошел к балкону и открыл дверь. Галдеж снаружи немного поутих, но продолжал долетать ровный шум, похожий на сонное бормотание квартала, который будто разговаривал сам с собой под майским солнцем. Ванда вдруг подумала, что ее квартира мало чем отличается от жилища бывшего заключенного. Она должна себе признаться, что, несмотря на все усилия сделать свой дом уютным и привлекательным, ей это не удалось. В своей собственной квартире ей было так же неуютно, как и здесь, в абсолютно чужом месте. Но отсюда, по крайней мере... Она могла уйти. Стоев продолжал молчать и позже, когда они уселись в машину. Ванде не понравилась та бесцеремонность, с которой он принял на себя ее функции в разговоре со Стояном, а ведь она пригласила его поехать с ней только из чувства коллегиальности. Кроме того, это был его район, да и случай при иных обстоятельствах был бы отдан его ведомству но обстоятельства этому помешали, по крайней мере, на данном этапе. К тому же Ванда считала, что агрессивная манера стоево разговаривать ни к чему не приведет, по крайней мере, в случае со Стояном Радковым. Правда, Ванда сама решила придерживаться того же стиля, но главным образом для того, чтобы не запутаться при допросах. У нее была совсем иная идея, как разговаривать со Стояном, Если бы Стоев ей позволил, могло бы и сработать. Теперь же все потеряно. Стоян ничего им больше не скажет, а то, что он им сообщил, не внушало особого доверия. День определенно начался с неудач. Раз это начало недели, то и дальше можно было ожидать чего-то подобного. В сущности, она уже начала сомневаться в том, что они найдут Гертельсмана. Во всяком случае, не скоро. Может быть, спустя годы она или кто-то другой случайно узнает, что же все-таки произошло, но тогда это уже не будет иметь никакого значения, разве что газеты преподнесут как второсортную сенсацию на последних страницах. Что же касается Войнова, то его дело, скорее всего, будет раскрыто и убийцы найдены. Но что с того? Из практики Ванди хорошо было известно, что если слова раскрытый и «безнаказанный» могут быть синонимами, то слово «раскрытый» вообще не предполагало синонима «наказанный». И это вряд ли когда-нибудь изменится. Ванде случалось сталкиваться на улице с бывшими подследственными, на дела которых у нее уходили месяцы, а может быть и годы. Один такой даже узнал ее и улыбнулся. Ванда никогда не забудет той улыбки. В ней не было злости или желания отомстить, а только снисходительность. Он как бы сказал ей, «Так вот, инспектор Беловская, так обстоят дела. Если такая жизнь тебе не по душе, попробуй начать другую». Стоив, конечно, талантливый следак, но все же... «Давай проедем через областное управление». Ванда так погрузилась в свои мысли, что даже забыла о том, что он рядом. — Разумеется, проедем, ведь мне нужно тебя высадить. — У меня кое-что есть для тебя, — неожиданно произнес он. — Ты это забыла позавчера. — Только не знаю, случайно или нарочно. — Так что забери. — Ты о чем? — А ты попытайся вспомнить. — Ничего в голову не приходит. «Книги Войнова? Что же еще? Его жена принесла их рано утром и попросила передать тебе. Кроме того, сказала, что похороны назначены на послезавтра. Хорошо. Ты и вправду думаешь их читать?» «Не обязательно. Это ее идея, но в конце концов она не так уж плоха. Если только ты не захочешь заменить меня на этом поприще». «Ну нет, спасибо». «Случай ваш, вот и читайте себе в Софии. А мы здесь, как люди попроще, постараемся вам помочь с логистикой». Ванда промолчала. Она уже давно ожидала подобных колкостей и не собиралась отвечать тем же. Но неожиданно, хотя и старалась сохранить самообладание, ужасно разозлилась. «Спокойно», — сказала она себе. «Постарайся поставить себя на его место» наверняка найдется масса причин для плохого настроения. Однако она даже не стала пытаться представить себя на месте Стоева, возможно, потому что ей этого не хотелось. И чего он жалуется? Ведь через несколько минут он войдет в свой свежеотремонтированный кабинет и усядется в обитое кожей кресло под портретом апостола. Лично у нее нет ни такого кресла, ни такого портрета, но ведь она не жалуется. «Все в этом мире объясняется материальным интересом», — сказала она себе, ловко заводя машину в тенистое место парковки у областного управления. Книг было восемь, и Ванда мысленно поблагодарила Евдокию Воинову за то, что она решила предоставить ей всего лишь четверть творчества ее мужа. Три томика были довольно тоненькими, да и в остальных было не более 250 страниц — Ванду порадовало это открытие, но потом она вспомнила о другой тонкой, но кошмарной книге «Кровавый рассвет». Разумеется, количество страниц ничего не означает, как и количество написанных книг. Вопрос только в одном — можно ли из них узнать что-то по-настоящему существенное? Она положила книги на заднее сиденье, при этом из одной из них свет... Выпал небольшой, свернутый пополам листок, величиной с визитную карточку. Ванда подняла его и развернула. Это была записка от Евдокии Войновой. На миг мелькнула мысль, что это может быть любовная записка, но послание было самым обычным. «Попрошу вас вернуть мне книги сразу же после того, как вы их прочтете, и, пожалуйста, будьте с ними поаккуратнее. Е. В. Ванда смяла записку и, не обнаружив поблизости урны, сунула ее в карман. «Глупая гусыня», — подумала Ванда. «Сначала навязала мне эти книги, потом попыталась навязать мне себя, а теперь еще и условия ставит, словно я просила у нее бездарные сочинения ее мужа». Но, с другой стороны, Евдокия Воинова как и Настасья Вокс, наверное, считала, что в книгах содержится какая-то особая истина об их авторе, которую иным способом невозможно ни уловить, ни описать. Ванда понятия не имел, что это за истина и где ее искать, поэтому, возможно, и не смогла открыть ее в романах Гертельсмана. Но тот был Нобелевским лауреатом и потому, наверное, мог более искусно замести следы, чем автор, почти неизвестный, каковым, по ее мнению, являлся покойный воинов. Она не жаждала поскорее начать читать его книги, но, придя в себя после воздействия книг Гертельсмана, чувствовала в себе силы хотя бы ознакомиться с книгами перникского литератора. Однако это не могло развеять ее подозрение в том, что оба автора скорее глубоко запрятали что-то в своих произведениях, нежели попытались раскрыть истину. Впрочем, один из них уже покойник. А второй? Первое, что испытала Ванда при виде Моники Серафимовой, когда-то открыла ей дверь, было чувство разочарования. Хотя стоев договорился о визите еще пару дней назад женщина, которая встретила беловскую на пороге, выглядела настолько испуганной и растерянной, что ванда даже подумала они перенесли разговор на другой день.